Глава 27 Вести Королевство Раганда Магическая академия Замок Водолея Едва Мади открыл окно, до моих ушей донеслось странное. На улице, летая возле моего балкона, обнаружились Асия, Анлития, Умбиган, Вирфольц и Сандри Орта. И все они перебрасывались недовольными фразами. Да точно знаю, где-то здесь была ее спальня. Громко посетовала сестренка. Ага, вот и комната секретная. Поддакнула Сандри. Моя, кстати. Мади влез в разговор, открыв створку окна на моем балконе. В ответ же послышалось многоголосное. После этого вся компания дружно ворвалась в комнату, отстраняя Аврина. А я, от удивления, даже присела на стул подле стола, готовая услышать какие-то наверняка страшные новости, судя по взволнованным лицам, вновь прибывших. И первой затараторила Умбиган: «Безлудная ночь! Ночь приспешников! Лея, тебе нужно провести ритуал!» «Вот!» Анлития дрожащими от волнения руками протянула мне черную восковую свечу. «Мне же пришлось поспешить, перехватить свечку...» и поставить рядом с тетрадкой на стол, пока та и вовсе не свалилась на пол. «Так-так, стойте!» — вновь решил вмешаться Мади, подойдя ближе ко мне и оттеснив Серегастова. «Вы же знаете, что после призыва приспешнице придется приступить к выполнению задания!» И вот тут я действительно испугалась, с изумлением разглядывая присутствующих. Рыжая веснущая Сандри стояла, опустив взгляд. Высокий, но довольно плечистый Вирфальдс вновь заглядывал в тетрадку, попеременно сжимая пальцы в кулаки. Анлития перекинула косу вперед и теперь теребила волосы, стараясь справиться с нервами. «Да», — вместо всех ответила вид, и на глазах ее навернулись слезы. «Моя мать, она... она...» «Не пересиливай себя», — поспешила прервать я. «Сердце моё пустилось вскачь». звуча барабанной дробью в ушах. И будто почувствовав состояние хозяйки, малумчик ворвался в комнату следом за всеми и в один миг юркнул мне на колени. «Подожди, да слушай!» — буквально приказала Ася, заставляя непроизвольно посмотреть в ее сторону. Она стояла у дверцы на балкон и притопывала копытом. Обычно даже в самых сложных ситуациях сестра всегда была спокойна и собрана, Теперь же выглядела напряженно, что, безусловно, передалось и мне. «Моя мама...» — повторила попытку договорить вид, и на этот раз ее уже никто не перебивал. Она пропустила явку в безлунную ночь и потому потеряла право служить дальше. Но как же...» — это был наш умник. Глаз... — Умбинген усмехнулась. «Это все слухи, которые маман не спешит опровергать». она получила этот уродливый шрам во время той роковой битвы с Ренки Мора и ее Ковеном. Как же, Грозавит продолжила наступление и не думала никому передавать свои полномочия. Хотела осилить обе должности. Но в одну такую безлунную ночь она пропустила явку, так как была ранена в плечо и потеряла сознание. А на следующий день лекарь заставы упал в ноги и просил не убивать. Этот бедняга посчитал, что его лечение как-то повлияло на исчезнувший облик приспешницы. «Это все, конечно, здорово!» — снова вклинился наш умник. Мне же в ответ захотелось его стукнуть. А он продолжал, как ни в чем не бывало. «Тогда нам просто необходимо помочь тебе с ритуалом!» Фей достал волшебное перо и выхватил из моей руки тетрадку. «А также снабдить всем необходимым!» И с этими словами принялся что-то там усиленно черкать. «А как же мы вмешалась андлития что вы на секунду оторвавшись от писанины мади скривился как вы себе это представляете лею вначале перенесет в храм а оттуда прямо в самую гущу событий он прав подтвердил вид и остальные словно выдохнули и посмотрели на меня виновато разве что кота своего она взять может добавил этот умник завершая что то писать В моей, между прочим, тетрадке, но я была настолько удивлена и подавлена, что мне было абсолютно все равно. Вот, смотри! произнес Мади, даже с какой-то затаенной гордостью в голосе, или мне показалось, и я все же отрешенно проследила за его указательным пальцем. «Хм, понятно, полный суповой набор, два стихийных заклинания точнее, гроза и ураган. только эти двенадцатого уровня, вместо выбранного мной в тот раз двадцать первого. Дальше шли заклинания призыва призрачного и проклятого оружия. Затем... «А почему метательные ножи?» — уточнил Вирф, так же, как и все, выглядываясь в его каракуле, чтобы он там не думал о каллиграфичности своего почерка. «Да потому что о ближнем бое Леи лучше не думать». мне оставалось лишь вздохнуть, И попробовать убрать его руку, чтобы лучше разглядеть оставшиеся три заклинания. Убрать-то я убрала, но при этом коснулась ладонью страницы, проведя по гладкой бумаге. И... Ого! В один голос выдали остальные. Я же увидела, как все заклинания поочередно переместились на мои ногти. И даже одно место еще осталось на правом большом пальце. Но порадоваться этому факту не успела. Внутри у меня что-то болезненно сжалось, и свет в комнате погас. «Все вон!» — прокричала я не своим голосом. Буквально в следующий миг комната опустела, не считая балумчика, нечаянно выпустившего когти, сидя на моих коленях. А свечка, стоящая на столе, зажглась сама, источая самый настоящий пепельно-черный огонь. Очертания комнаты поплыли перед глазами, прежде чем меня куда-то утянуло.